Глава вторая Андруша не понимал шуток про потерянный второй носок, потому что и так всегда ходил в разных, подбирая их лишь по толщине. Если в носке образовывалась дырка, он просто его выбрасывал, а целого брата отправлял в стиральную машину. Сейчас он, как Юрий Цезарь 2.0, одновременно бегал по комнате, прощупывал носки Собирал с пола бутылки и искал магнитовский пакет, который застенчиво спрятался за открытую дверь. Одевшись, парень обыскал себя, проверяя ключи, плеер, телефон, деньги, сигареты и зажигалку. Убедился, что ничего не забыл. Забыл пакет с бутылками и вышел в зиму. Игнорируя вытоптанные в стегу дорожки, бунтарь пошел против системы коротким путем до магазина. Чтобы хруст Наста не отвлекал от нытья солиста Афинажа, Андруша добавил в плеере громкость, но не успел дослушать куплет, как получил снежком спину. Ходок вздрогнул и обернулся. Он не сомневался, что это так развлекаются местные гопники или их дети. Даже начал выбирать модель поведения и сдраться, ругаться, идти и бежать. Но ситуация оказалась не такой экзистенциальной. Снайпером был его дружище Ярик из нижнего двора. Он отчался докричаться до кума сквозь наушники, а упустить редкую встречу не мог. Вопреки крестному родству от дружи с его сыном, последние годы вся их дружба сводилась к приглашениям на дни рождения. Семь или восемь лет назад Ярослав шел с репетиции и повстречал пьяную школьницу, которая шаталась как тегря. Он выведал у незнакомки адрес и благородно довел ее до квартиры. Дверь открыл отец. С того вечера Ерик так и не вставил два передних зуба. За экзотическую улыбку он получил прозвище «Челюсти». На кличку молодой человек не обижался, ведь друзья всегда сокращали ее «даче». И те, кто не был теми, были уверены, что заслужил он ее своим революционным нравом. Спустя некоторое время Ерикова обида на несговорчивого предка девушки пропала. А как не пропасть? Спротрезвевший Ульяну он стал встречаться, что обернулось свадьбой. Там в один из кульминационных моментов отец Ярослава выиграл аукцион за первый кусок свадебного торта и послал жену в гардероб ресторана за кошельком, который гнездился в кармане ее лисьего полушубка. Несколько минут распаленная женщина снова и снова запускала руки в уже проверенные пустые карманы, как поступал Андруша, когда то и дело... Открывал пустой холодильник в надежде, что с прошлого раза там что-то все-таки появилось. Узнав о краже, гости первым делом обрадовались, что наконец-то на свадьбе произошло что-то интересное, а потом началась паника. Все принялись с энтузиазмом искать вора, и каждый считал своим долгом приложить максимум усилий в расследовании, чтобы отвести от себя подозрения. Полицию решили не вызывать. Кошелек кошельком. До сохранить светлые воспоминания о свадьбе дороже. У родителей Ульяны первых пропало искусственно хорошее настроение, и они уехали домой. Пока оставшиеся суетились, дорочито бегая по гардеробу, холу и танцполу в поисках пропажи, Ярослав разузнал, что в ресторане установлены камеры наблюдения, и уже сидел в комнате охраны. Спустя несколько минут вокруг компьютера скопились гости и, схватившись за головы, смотрели запись, как из гистего меха выуживает кошелек проворная рука отца невесты. Сторона жениха собралась была пуститься за в вдогонку, пока тепленький, но Ярослав, вспомнив о своем с ним знакомстве, предложил успокоиться и отложить возмездие на завтра. По итогу родственники читы просто перестали общаться. У Ярика и Ульяны тема кражи стала запретной, но заочные трения семейств постепенно наполнили дом положительно заряженными отрицательными частицами. И однажды ночью Че заметил, что изменил супругой себе. Они благополучно развелись, успев родить Никиту, который остался жить с мамой Улей. Таким образом, пятилетний крестник никак не сплачивал Андрушу с челюстями. «Совсем глухой стал?» — поприветствовал приятеля Ярик. «А кто это?» Пытаясь проморгаться от попавшей в глаз снежинки, вглядывался в приближающееся пятно Андруша. «Так ты еще и слепой? То-то -то мимо дорожек идешь!» К этому времени Ярослав подобрался к приятелю достаточно близко, чтобы его смог узнать даже незнакомец. «О, че, здорово!» — обрадовался Андруша, ставя плеер на паузу. «А я думаю, кто это там шепеляет? Че не звонишь, не пишешь?» «Да лучше лично, думаю, во дворе встречу». Обыграл лень списываться Ярик. «В садик иду. Ёлку у мелкого. Хоть пофоткаю. Это ненадолго. кош со мной пошли. Потом пошаримся. Или ты куда сейчас? «Вроде особо никуда. В магазин. Дома посидеть думал». Обозрел субботу Андруша и с нескрываемым удовольствием присоединился к другу. Хотя бы потому, что всегда был рад видеть Чей рядом с собой. Впрочем, он никогда и не видел Ярослава без себя поблизости. Предвкушая долгое общение, Андруша не стал сразу набрасываться на Ярика с расспросами и рассказами. Тем более ему было лень шевелить языком во вновь пересохшем после вчерашнего рту. Доклонившись щедрой пястью, он зачерпнул снег и немедленно съел. Детский сад находился совсем сейчас час поэтому втягивать себя в основательные биографические повествования было некогда. Первым делом Ярик посвятил Андрушу в то, что с утра посмотрел фильм «Класс» про эстонских старшеклассников и что кино заставило его задуматься, стоит ли вообще отдавать сына в школу. Андруша вспомнил, что когда-то этот фильм не досмотрел и спросил, что же случилось в итоге с главным героем. Ничего, застрелился, исчерпывающе пересказал концовку Ярослава. На этой жизнеотрицающей ноте молодые люди подошли к калитке во двор детсада. Андруша не знал, надолго ли затянется внезапный поход на утренник, поэтому на всякий случай принял волевое решение покурить прок. В отличие от Че, тот был убежденным противником как курения, так и стояния за компанию на ветру под мокрым снегом. Ладно, найдешь. На первом этаже зал. Ярослав оставил друга одного за забором и ускользнул под вывеску «С Новым годом». Андруша проследил за кумом до входа и стал разглядывать здание детсада. Того самого, которого он 20 лет назад пытался сжечь. Дополнительный поход в садик никогда не был в числе просьб маленького Андрея к Деду Морозу. Но последним комком каши терпения стал злополучный тихий час. Тогда воспитательница, бережно охраняющая сон детей, пригрозила Андруше, что если он не перестанет вертеться, она бросит его собакам, которые бешено лаяли под окнами, не давая Андруше спать. Мальчика обуял предсмертный ужас. Он свернулся калачиком и затих, ждать полника в оцепенении. Даже когда обеденный компот подошел к точке невозврата, Андруша не решился попроситься в туалет. Тыча в пятно, воспитательница отчитала его с громкостью, будто он совершил убийство. Возможно, именно после того случая Андруша не мог воспринимать женский крик. Все слова на повышенном тоне сливались для него в раздельный лай. Парень докуривал, глядя на себя пятилетнего около садика. Мститель в шортиках и колготках подбирался к черному ходу с кипой газет, потом запихивал их под дверь, поджигал и прятался за павильон. Пепел в коридоре, смеющийся завхоз, веник, ремень. Вереница колючих образов пенопластом заскребла по стеклу воспоминаний И Андруша передёрнуло. Он уже собрался выбросить окурока идти, как откуда-то сзади раздался старческий скрип. «Мужчина, а что это вы высматриваете в учреждении, где находятся маленькие дети?» Э, -э что? Дура?» Андруша заперебирал вариантами адекватного ответа бдительной бабушки Карегласки, но почему-то принялся оправдываться. «Я к другу на утренник». В смысле, к ребенку, э, к сыну друга. Он понял, что ведет себя, как забравшийся педофил, и в доказательство невиновности уверенно шагнул в калитку ко входу. Детский сад с порога подарил Андруше букет из запахов краски, столовой и хвои. На звуке пианино молодой человек последовал зал. Он Годзиллой ступал меж крошечных стульев, столов, людей и машин, которые с непривычки виделись еще меньше. Хищным взглядом гигантского ящера Андруша заметил на расписной стене коридора сосновую ветку с дождиком. Тут же оторвал от нее пару иголок и воровато отправил себе в рот пожевать, чтобы дети не сразу догадались, чем дядя занимался вчера вечером. Слава богу, представление уже началось. Андруша отыскал Ярика с бывшей женой Ульяной и протиснулся к ним сквозь ряды родителей. Склонив голову, он увидел резинку красных трусов, которые сидящая на корточках дородная брюнетка для верности натянула почти до лопаток. Она опрашивала чего-то сынишку на предмет имени, происхождение его костюма и отношение к Новому году. На засыпку любопытная дама справилась об возрасте мальчика. «Четыре», – виноват осознался ребенок. «Ого, какой большой! Защитник!» Потребительски констатировала женщина, видящая в мальчиках не будущих президентов, бизнесменов или звезд, кем они действительно хотели бы стать, а прежде всего защитников ее и других теть. Скромно подперев собой шведскую стенку, Андрюша стоял и думал, сколько лет должно быть ребенку, чтобы, узнав у него возраст, не поразиться «Ого, какой большой!» «Вроде четыре? Тю, а я думал девять. Ну ладно, расти пока». Отвлекло его красочное действие, вспыхнувшее в центре зала. Пестрое кольцо из детей Деда Мороза и Снегурочки двигалось вокруг елочки так новогодней песни. Андруша сразу обратил внимание на костюмы. Красивые дети были одеты в зайчиков и собачек, а некрасивые в зайцев и собак. Он вращал зрачками по окружности хоровода, считая, сколько времени длится один оборот. Подспудно прикидывая, когда этот сказочный карнавал наконец-то закончится. На Андруша на счастье, Никита одним из первых прочитал стишок, получил от фотобородового кудесника коробку со сластями и подошел к папе. Миссия Че на празднике была выполнена. Ребенок был увиден, сфотографирован и похвален за виртуозное выступление. Ярослав еще собирался обсудить кое-что с воспитательницей Никиты, но понял, что момента дождется не скоро так как узнал ее в Деде Морозе. Для приличия он хотел еще немножко поприсутствовать на празднике, но после очередного Андрушинова Пс, пошли уже!» сжалился и пошел уже.